Глава 33. Завершающий номер нашего сегодняшнего вечера Катриона Аравийская представит танго стихий вместе со своей подопечной. Как он меня назвал? Сделайте их всех, прошептала в спину Астарта. Принцесса кивнула мне, гордо расправила плечи и пошла первой, а я по традиции за ней. Аплодисменты были совсем тихие, и выйдя на сцену, я поняла почему. Зрители откровенно скучали. За пару часов они верно устали слушать пение, смотреть на фокусы, танцы и другие чудные таланты невест. Императорская семья и вовсе не подавала никаких признаков заинтересованности, пока не увидела, во что мы одеты. Бертранд водил пустым взглядом по залу, но взглянув на нас, удивлённо приподнял брови. Его приближённые, казалось, в ужасе округлили глаза, а Савия Призрительно прищурилась, перекинув ногу на ногу. Единственный действительно безучастный зритель сидел по левую сторону от императора. Узнав знакомый силуэт, я крепко сцепила зубы и глубоко вдохнула. Герцог Костанвиль к счастью не заметил. Он был безразличен ко всему. А впрочем, что ещё от него можно ожидать? Мы встали с Катрионой спина к спине, запрокинули головы друг другу на плечи и замерли. Я кожей чувствовала напряжение принцессы и сама тихо начала дрожать. Зазвучали первые аккорды. Взмахи руками, сначала плавные и медленные, ладони вырисовывают невидимые узоры, повторяя очертания иллюзий стихий. Мой огонь, осторожно, едва касаясь, обволакивает тело и следует за размеренными движениями, как послушный питомец. Шаги вперед осторожные и мягкие, словно мы боимся оступиться. Данниц был тихим, лиричным и неторопливым. Стихии кружились вокруг нас, с каждой звонкой нотой, набирая свою мощь. Изначально чувственные аккорды, исполняемые скрипкой, постепенно начали становиться величественнее, громче, вторя нашему танцу. И когда старинная мелодия достигла своей кульминации, охватив весь зал протяжными трезвучиями, мы перешли к действиям. Я активировала артефакт Катрионы, полностью выпуская иллюзию стихии воды. Со стороны совсем невозможно было разобрать, что это всего лишь подделка. Казалось, будто принцесса действительно умела управлять водой. Она изгибалась вместе с ней, проводила пальцами по струям, как истинная представительница морского народа. Я стояла близко к кулисам, стараясь не сбить нужный настрой и абстрагироваться от происходящего, пока не наступил черёд моего выхода. Иллюзия огня по щелчку пальцев окутала тело с ног до головы, вызывая дрожь от щекочущих кожу языков пламени. Мелодия изменилась. Печальные скрипки уступили место энергичному ритму барабанов. Громоподобный звук гонга оглушил, разом отрезав меня от остального мира и оставив только музыку и огонь. Я начала своё соло. Быстро, резко, с внутренним вызовом. Словно хотела побороть собственную стихию. Взмахи рук стали повелительными и точными, танец ускорялся, разгораясь вместе с огнём. Всё шло идеально, пока среди ярко-оранжевого пламени я не увидела красную дымку. От испуга я пропустила одно движение, но быстро взяла себя в руки и продолжила танец уже по мышечной памяти, внимательно всматриваясь в алую пелену. Туман стремительно заворачивался в ураган, создавая вокруг меня беспросветную воронку. «Танцуй! Не останавливайся!» Тихо прошелестело над духом, и я в очередной раз вздрогнула всем телом. Духи окутывали меня в плотный алый кокон, будто в одеяло, перекрывая собой даже иллюзию огня. Вдруг, как по приказу, все застыло. Воронка перестала кружиться, мелодия исчезла, не осталось ни звука. Остановилась и я. Смотри. Посмотри же. Внимательно смотри. Прямо на него. Шёпот раздавался со всех сторон, пока прямо передо мной появлялась не то ещё одна иллюзия, не то видение. Чёрный огромный колодец, объятый пламенем, находился в центре незнакомого мне помещения, чьи каменные стены были обвиты лианами. Чем ярче разгоралось пламя внутри бездонного колодца, тем жарче становилось и мне. В конце концов, внимательно всматриваясь в очертания видения, я упустила тот момент, когда кожу начало адски щипать от неконтролируемого жара огня. «Найди!» Бесцветный голос в последний раз коснулся щеки и исчез вместе с видением так же внезапно, как и появился. Красная дымка постепенно испарилась, Туман рассеялся, оставив вместо себя лишь воронку из моей иллюзии огня и вернув все до единого звуки. Опомнившись, я быстро подстроилась под звучащие аккорды и закружилась в знакомом ритме, со страхом думая о том, видели ли драконы то, что видела я. Моё соло плавно перетекло в завершение номера. Наш с принцессой дуэт и самую эмоциональную часть танго. Последние аккорды оглушили напряжённый слух. Вода и огонь сплелись в единые потоки и взорвались изобилием прозрачных капель и ярких искр. А после наступила тишина, в которой было слышно лишь наше с Катрионой тяжёлое дыхание. После яркой иллюзии стихий в глазах были вспышки. Я не смогла увидеть лиц зрителей, но зато отчётливо услышала, как зал взорвался овациями. У меня нет слов. Просто нет слов, прогласил ведущий. Это было ошеломительно, восхитительно. Это было великолепно. Аплодисменты! Ливи, мы сделали это, Катриона обняла меня за шею, чуть не опрокинув назад. Мы молодцы. Наверное, впервые за долгое время, я вздохнула спокойно, полной грудью. Получается, никто не заметил видения? Духи всё скрыли. Пока ведущий рассыпался в комплиментах, и не отпускал нас со сцены, я привокала к темноте. Первым на глаза показался всё так же удивлённый император. На горизонте где-то замаячила Совия, потерянные для этого мира смотрители и Рейнерд. Он наконец-то посмотрел на нас, на меня. Взгляды встретились, мой опасливый, его сверлящий. И я утонула в этом расплавленном янтаре. Герцог практически не моргал, крепко обхватив ручки обитого бархатом кресла. На миг показалось, что советник наровится встать. Но слава Всевышнему, ведущий наконец-то соизволил отправить нас за кулисы, и я позорно сбежала. Как дошла до гримёрной, не помню. Мириэль весь путь сходила с ума от восторга, Астарда щебетала о чудесном номере, а я усиленно думала о духах, колодце и советнике. Интересно, «Увидел ли он то, что сделали духи? А император? У них же, как-никак, императорская кровь?» «Должна выразить вам свое восхищение!» Кассандра с уж очень приветливой улыбкой подплыла к нам и внимательно посмотрела на Катриону. Принцесса почему-то прижалась ближе ко мне. «Благодарю вас, смотрительница Кассандра!» Я поклонилась и, не продолжая беседу, настороженно отошла в сторону, потянув за собой подопечную. У драконицы был какой-то нездоровый интерес. «Она тебя пугает?» «Нет, я просто после танца никак не отойду», на эмоциях проговорила Катриона. Просторная гримерка, по закону жанра отделанная золотом, была переполнена невестами, слугами, бегавшими от одной девушки к другой. А старта с Мириэль с энтузиазмом о чем-то разговаривали, а я нашла свободное место напротив огромного зеркала с магическими огнями, И устало уставилась в своё отражение. Почему мне кажется, что нахождение в Аргарионе негативно сказалось на моём внешнем виде? С лица пропала родная ухмылка, глаза больше не блестели, были мазартом, да и сам образ словно потускнел. Мне срочно нужен отдых. На свежую голову даже думать легче. Вот что за колодец показали духи предков. Чёрный, каменный, с пламенем внутри. источник нестерпимого жара и источник. Я подскочила от неожиданного осознания, чуть не сбив с ног принцессу. Ливи, вы выпей воды. Катрион одражающими руками протянула откуда-то взятый бокал и устало вытерла пот с лица. Тебе бы тоже не помешало, пробормотала я, делая глоток. Всевышний, какая же я стала недалёкая. Конечно же, источник. Но тогда получается, что всё это время Драконы-прородители просили меня найти их огненный накопитель силы. Они верно спятели. Меня убьют, как только я приближусь хотя бы на милю к нему. И сейчас я с этим видением ничего не смогу сделать, разве что попробую проанализировать ту информацию, которая уже имеется, особенно про подозреваемых менталистов. В снах я постоянно слышала два женских голоса. Значит, у нас преступницы, которым вероятно нужен источник. Точнее, его сила. Есть ещё странный лорд Отвуд. В памяти то и дело всплывал его разговор с Кассандрой. Не хочу делать преждевременных выводов, но содержание их диалога мне показалось слишком подозрительным. Быстрее, быстрее, быстрее! Они будут объявлять результаты. Как я волнуюсь. Не толкай меня. В помещении начался агам. В сторону зала невесты понеслись так, словно у них имелись крылья на спине и мётлы под мягким местом. В итоге на сцену мы с Катрионой вышли последними, но всё равно привлекли к себе нешуточное внимание. На секунду мне стало не по себе. Со своими переживаниями я даже забыла, что стою практически полуголая. Легче сказать, какие места у меня закрыты, чем перечислить изобилие оголённых участков тела. Мне это не особо принципиально. Платье всё-таки было прекрасным и нравилось не меньше бального. Но надеюсь, среди драконов больше нет возраженцев, и мне не придётся снова отстаивать свою честь. Прежде чем мы перейдём к финалистам, его величество Альбертранд хотел бы поблагодарить вас, дорогие участницы. Голос ведущего выдернул меня из мыслей в реальность. Уже финалистов объявляют. Вот это я ушла в себя. Боже, мы в финале, Ливи, пискнула Катриона, прилипнув ко мне. Ты можешь в это поверить? Мы в десятке лучших. А что насчёт Мирель и Астарты? Они тоже в финале. Ты не слышала, что ли? Задумалась, неопределённо пожала я плечами. Император тем временем начал дожить из-за унывную речь с поздравлениями, а я решила всё-таки рассмотреть гостей. Как и ожидалось, Все присутствующие, либо приближённые к короне, либо благородных кровей. Зрители, особенно драконы в первых рядах, с интересом разглядывали невест. Смею предположить, они первые кандидаты на роли женихов после, конечно же, Бертранда. На императорскую ложу я не смотрела принципиально. Зато один дракон, сидевший чуть дальше, вызвал недоумение. Офицер Норт-Артвуд Вместо того, чтобы восхищаться девушками и в особенности Катрионой, внимательно следил за императором. Не то свет так падал, не то граф находился от меня далеко, и я себе всё нафантазировала, но в на мгновение мне показалось, что лицо его исказилось злобой. В ближайшее время с Нордом Артвудом не встречайся, напряжённо прошептала я Катрионе. "Но почему?" тише, шикнула я принцессе. Не хватало ещё, чтобы нас услышали. Позже скажу. Наконец, мы готовы огласить победителей.